Глава тридцать восьмая. Вальнорк въехали солидно, кортежем из двух карет в сопровождении охраны. В первой из позолоты на дверцах обитала мадам Аделаида. Во второй карете я и Дебби, которая выполняла одновременно и роль моей горничной, и роль компаньонки. В дороге ей изрядно досталось бедняге. Мадам будущая маркиза взяла с собой двух горничных, собираясь отправить их назад. «В доме моего мужа найдётся более вышкаленная прислуга для меня». Обе горничные путешествовали в телеге. Не пристало маркизам сидеть в одной карете с прислугой. Одна из горничных слегла с сильнейшей простудой, и её пришлось оставить в деревушке по пути следования. Так что вдовушка потребовала услуг и от Деби. Барон согласно кивнул, не желая слушать истерику мачехи, и Деби пришлось оказывать мадам услуги. Хорошего настроения служанке это не добавило. Телеги и забозы изрядно отстали. Жить оставшиеся до свадьбы два дня придётся в городском доме маркиза Венкса. Сейчас, выходя из кареты, я осматривала огромный дворец и бегающую по двору прислугу. Маркиз был очень богат. Это было заметно и по бордовым золотым шитьём мундирам личной охраны, и по шерстяной коричневой униформе лакеев и горничных, и даже по огромному двору, куда мы въехали, центр которого занимала роскошная мозаичная чаша отключённого перед зимой фонтана. Мадам Аделаида уже прошла на крыльцо в сопровождении пасынка. Там, в длиннополой шубе нараспашку, опираясь на изукрашенную трость, дожидался их сам хозяин дома. Поклоны, кокетливые улыбки мадамы довольны и маркиза, а потом господа скрылись за дверями. Нас Деби провел провёл через чёрный ход важный лакей и сдал кланяющийся горничной. Комнатка была весьма скромной, но чистой и тёплой, а жить здесь предстояло только четыре дня, так что меня всё устроило. Когда я скинула свой новый плащ на руки Деби, горничная как-то странно оживилась. Некоторое время, похоже, даже хотела что-то спросить или сказать, но в итоге так и не рискнула. Слуги принесли сундук с вещами, и девушка начала разбирать нашу одежду, попутно поясняя. «Сейчас господа искупаются, потом и вам можно будет с дороги помыться, леди Элис. А одежку вашу я развешу, она и не будет такой уж мятой. А к сумеркам вам и ужин подадут сюда». Тем временем, достав из сундука сменное платье Дебби, девушка, которая представилась мне как Мэри, ойкнула, доставая аккуратно завёрнутое в холстину платье из бархатного шёлка. «Экая красота! Только леди Элис...» Она с сомнением смотрела на меня, но тут её позвали из коридора, и она, спросив разрешения, вышла на несколько минут. Деби, и я не понимаю, что не так? Что смущает её?» «Так ведь, леди Элис, одежда-то ваша не для прислуги. Дорогая больно. Ладно бы шерстяное платье было, хоть бы даже и из хорошей ткани, а то ведь бархат, да ещё и с кружевом, да и с серебром. А комнатку вам приготовили для простых». Вот она и сомневается, верно ли приказ поняли и всё ли правильно сделали. Я ли что не так, хозяева ведь и огневаться могут, да и со двора согнать, — пояснила горничная с некоторым даже удивлением. Ага, понятно. Год уже живу здесь, а иногда спотыкаюсь на таких простых вещах. Я с удовольствием посмотрела на одежду, что развесила вдоль стены Мэри. Давно у меня не было ничего столь нарядного, дорогого и греющего душу. За стол с господами я не садилась, но и экономка дома маркиза Вэнкса, которую я видела, когда возвращалась после мытья к себе, меня на ужин не пригласила. Я знала, что прислуга, главные из них, питаются не хуже господ, что у них есть своя столовая комната и прочее. В занке Эдвинч я тоже иногда ела в своей спальне, но там это был некий знак отличия в сторону плюса. Здесь же скорее минус. Еду мне принесли в комнату. Это, если я правильно поняла, показывает, что я, можно сказать, нахожусь между двумя мирами, между обществом слуг и господ, и не принадлежу ни к одному из них. Не слишком приятное напоминание, но я решила не обращать внимания. Осталось всего два года, и я буду свободна. Моё имя Элиза де Башон. Его у меня никто не отнимет. А тот, кто не захочет меня принимать как равную, просто не станет моим знакомым. Кроме того, я урожденная баронесса. Правда, здесь в Англии нет никаких документов, подтверждающих мой статус. Может быть, имеет смысл съездить после во Франкию? Не самая разумная мысль. Там у меня остался папаша, во власти которого я мгновенно окажусь. Нет уж, так я рисковать не готова. Обойдусь и статусом горожанки. Уже совсем сквозь сон я обдумывала своё будущее и всё чётче представляла сложности, связанные с этим. На следующий день начали собираться гости, а мы с Дебби выбрали время и тихонько улизнули по делам. Благо, что кучер немного знал город, и нам не пришлось блуждать по узким улочкам окраины. Сперва я нашла домик сестры Марты, передала подарки от неё и обозначила срок отъезда для Алетты. Домик был невелик, но внутри чист. Сестра Марты выглядела рано постаревшей и измождённой. Сына и одной из дочерей дома не наблюдалось. Зато я посмотрела на самую младшую бойкую крепышку и ту саму Олету, за которой, собственно, и приехала. Сама девушка мне приглянулась. Не было в ней ничего от суровости тётки. Не было и тяжёлой нижней челюсти или маленьких внимательных глаз. Худенькая узкоплечья, довольно робкая, с длинноватым веснущатым носом, но милой и ласковой улыбкой и приятным голосом. Я даже забеспокоилась, выдержит ли она работу на кухне. Всё же там довольно тяжело, а девушка не казалась сильной. Впрочем, я решила, что за поддержку Марты, которую она всегда незримым не оказывала, я вполне могу и помочь. Не справиться на кухне можно будет попробовать из неё горничную сделать, а уж тётка проследит, чтобы и сыта была девочка, и не обижали её. Второе место, куда мы поехали, найти оказалось значительно сложнее. Находилось оно за крепостной стеной, окружавшей город, и кучеру пришлось стучаться в крошечные хижины и расспрашивать людей. Наконец мы подъехали к маленькому беленому домику, подслеповато смотревшему на людей двумя сборными окошками. Изнутри они были завешаны яркими голубыми шторками. Одно из них было побольше, и казалось, что домик подмигивает гостям. Из будки высунулась какая-то совсем уж несерьёзная рыженькая собачонка с хитрой чёрной мордочкой и шумно разлаилась на недовольных фыркающих коней. Была она смешная, чуть косолапенькая и гавкала, как мне показалось, от желания обратить на себя внимание, а вовсе не от злости. Низкая дверь распахнулась, и выплыла очень крупная, дородная женщина с сильно загорелым лицом. Поверх холстинкового платья накинут нараспашку чёрный тулуп. Видно длинный передник в застарелых пятнах. Голова плотно повязана сероватым платком так, что щёки как бы чуть вываливаются за края. Смотрит не слишком довольна вроде бы. «Надобно чего? Ежели травов каких, так говорите, вынесу чего потребно». «Ты, ты, зараза!» — рявкнула она на собачонку. Я с недоумением посмотрела на женщину и вспомнила характеристику, которую давала травница мадам Синт. «Вот уж кто понимает, в травах да и сушить умеет. Живёт, конечно, на самой окраине города, но продаёт честно и без брака. Да и чистюля какая!» Ну никак эта неряшливая селянка не вязалась у меня со словом «чистюля». «Я хотела бы, любезная, повидать тётку Мажину». «Болеют они!» — недружелюбно буркнула женщина. «Помирать собралась старуха, а новая травница как раз я и есть. Хейзел меня кличут!» — представилась она. Немного постояв и подумав, я всё же решила, нужно посмотреть, что там и как. Но не зря же ехала так далеко. Скомандовала. «Проводите меня к тётушке Мажине, любезная!» Может быть, толстуха и собиралась возразить? Но, бросив взгляд настоящего у дверцы кареты, кучера с кнутом передумала и недовольно бросила. «Ну и... проходить проходите тогда!» Она отступила, пропуская меня внутрь. Домик был не так уж и тесен внутри. Небольшая беленая печь потрескивала поленьями, а воздух был пропитан сладковатыми и пряными запахами различных трав. Десятки пучков висели вдоль стен — Часть, стоящая на массивной низкой полке, была плотно упакована в большие глиняные горшки и закрыта крышками. Только один, похоже, недавно открыли. Он благоухал чем-то острым и резким, да и сушёная трава была мне незнакома. Толстуха, оценившая мой господский статус, аккуратно подпихивая меня под спину, двигала в закуток за печью. Там было совсем темно, и я не сразу разглядела, что на простой деревянной лежанке Устроилась сухонькая женщина лет шестидесяти. Не такая уж и старуха, но явно не слишком здоровая. Тёмное от жара лицо, по которому сбегают крупные капли пота. Сорочка влажная, а запах не слишком свежий. Она зашлась кашлем так, что мне стало страшно. Казалось, сейчас надорвётся. Толстуха, подвинув мне табуретку, равнодушно смотрела, как заходится в кашле больная. «Недовольна Бубня». «Вот тётка-мажина. Пришли и требуют. А я сказала, что помираете. Так не верить!» «Попить дай». «Чего?» Я вдохнула, выдохнула и почти спокойно скомандовала. «Тёплые воды дай тётке-мажине!» Недоуменно глядя на меня, толстуха пошла к печке, чем-то погремела и вернулась, держа в руках грязноватую серую кружку из обливной глины. Руки серые с чёрными ногтями. Над кружкой вился заметный порог. Вода явно была слишком горячей. Я только головой мотнула от досады и скинула плащ на табуретку и зло сказала: "Показывай, где и что". Все ещё пялись на меня, но теперь почти со испугом, Хейзел прошла к печке и повела рукой. Вот то вот, все и есть. Женщина за печкой заходилась кашлем, а я, заприметив в углу рукомойник, вымыла руки, вытерла красивым полотенцем с каймой и цветной вышивки и принялась мыть кружку. Рядом с рукомойником лежал небольшой кусочек серого мыла. Да и сам домик и все вещи в нем говорили, что хозяйка не привыкла пить из грязной посуды. В котелке на печи кипела вода. Я отлила немного в кружку и отнесла Деби. студи пожалуйста. Вода покивала головой и отставила парящую воду в сторону, в маленький сугробик. Мороз был некрепкий, снегопадов серьёзных ещё не было, но так всяко быстрее остынет. Я кивнула и вернулась в дом. Женщина, прекратив мучительно кашлять, тихо, боясь напрячь горло, спросила. «Чегось хотели-то, барышня? Сейчас вода чуть остынет, я вам попить дам. А если скажете, какие травки заварить, отвар сделаю» не поможет уже ничего слабо махнула она рукой поскорее бы господь прибрал внимательно глянув на меня женщина с минуту молчала сипло дыша с каким-то присвистом а потом сказала так же тихо и медленно, но совершенно другим тоном вы хейзел выгоните я поговорить хочу я только посмотрела на толстуху как то закивав головой, попятилась к дверям. Я вышла вслед за ней, и Деби подала мне тёплую воду. Зашла в дом и раздёрнула шторки. Пусть хоть чуть светлее будет. Тётушку-мажину я напоила, ощутив, как она горит. У неё явно была очень высокая температура, и я спросила. Может, питья кислого сделать? Жар тогда меньше будет. Женщина слабо вырахнулась и также медленно, боясь очередного приступа кашля, проговорила. Что за нужда вас привела, барышня? Да особой-то нужды и нет. Поучиться у вас хотела, приехала, а тут вот. Грамотная? Да. Добрая. Да не в доброте дело, — отмахнулась я. Просто нельзя же грязную воду пить, да и при жаре горячая вода — не лучшая идея. Ну вот я и говорю, добрая. Белку заберёте с собой? «Что? Простите, собачку?» С минуту я соображала. «Вы хотите, чтобы я забрала вашу собаку?» Тётушка-мажина прикрыла глаза, разговор давался ей с трудом. Помолчав, пояснила. "Хейзел в травах понимает немного, но грязнуля, да и жадная. Дом я ей свой за уход отдам, не жалко, а белочку моя она уморит». Немного подождала, пока выровняется сиплое дыхание, и продолжила. «Книгу я писала. Там и рисунки есть. Сами посмотрите. Отдам, если побожитесь. Да что в раньше времени! Не перебивай!» Она повысила голос и снова зашлась лающим кашлем. Я протёрла ей лицо чистой тряпицей и дала ещё глоток воды. Она лежала, слабо и приходя в себя. У меня лёгкие всегда слабые были. Вот второй раз за осень так вот слегла, и уже понимаю, что не встану. Отдышалась и продолжила. Хейзел всё равно грамоты не знает. Может быть, вам доктора позвать? Или вы хотите что-то? У меня есть деньги, я могла бы... Она только махнула на меня рукой и чуть раздражённо поморщилась. Возьмёшь белку? Говорила женщина чисто, свободно так, как будто была непростой селянкой, как будто училась коверкой речь для маскировки, а теперь в этом нужда отпала. Возьму. У меня в горле стоял комок, и я никак не могла сообразить, что нужно сказать и как её уговорить. Но есть же у неё травы. «Не мечись, дорогая», произнесла она с какой-то даже иронией. «Все там будем». А уходить нужно достойно, позаботившись о тех, кто остаётся. Сундук открой, забери и ступай. Устала я. Я завтра ещё приду. Приходи, — слабо улыбнулась женщина. Так я стала обладательницей толстенной рукописи с рисунками и грязной замызганной белки, которая скулила и вырывалась из рук. Под клочкастой шерстью ощущались тонкие ребрышки. Я прижимала к себе закутанную в тряпку собачонку и ревела всю дорогу от какой-то дикой несправедливости жизни. Утром я присутствовала вместе с бароном в храме, где, наконец-то, мадам Аделаида стала маркизой Венкс. А как только гости сели за стол, уехала к тётушке Мажине. Как я и боялась, с вечера встретила меня только хмурая Хейзел, которая буркнула. Свезли уже на погост.